После кратковременного пребывания в мосте на Литаве Гашек попадает на фронт в Галицию, где выполняет обязанности квартирьера и ординарца, участвует в сражении у горы Соколь и получает серебряную медаль за храбрость. По воспоминаниям Лукаша и Ванека, этой чести он был удостоен за то, что против своей воли взял в плен группу русских дезертиров. а по собственному заверению писателя, за то, что намазал ртутной мазью батальонного командира и тем самым избавил его от вшей. А через два с половиной месяца, 23 сентября 1915 года, у Хорупан Гашек вместе с Франтишиком Страшлипкой добровольно сдается в плен. Гашек, военнопленный номер... 294 217 содержится в лагерях Дарница под Киевом и Тоцкая под Самарой. Весной 1916 года он вступает в Чехословацкий легион, сформированный на территории России из военнопленных и эмигрантов, и, числясь писарем первого добровольческого полка, агитирует своих соотечественников выступить с оружием в руках против ненавистной Габсбургской монархии. открытую борьбу с ней, теперь уже не боясь цензурных рогаток, он ведет и на страницах газеты «Чехослован», издававшейся в Киеве. Под видом работы над историей Чехословацкого легиона в России он пишет повесть «Бравый солдат Швейк в плену», которая летом 1917 года вышла в библиотечке Чехослована. В этом первом черновом наброске похождений бравого солдата Швейка, преобладает прямое публицистическое обличение идиотизма антинародной власти и антинародной войны. Но уже здесь намечены многие характеры и сюжетные ситуации будущей сатирической эпопеи. Поручик Лукаш выступает пока что как эпизодическое лицо. И Швейк служит денщиком не у него, а у прапорщика Конрада Дауэрлинга, немецкого шовиниста, труса и кретина, из всей военной науки, усвоившего одно правило — на солдат надо нагонять ужас. Очутившись на передовой, этот доблестный вояка сам испытывает такой страх, что просит Швейка помочь ему получить ранение. Приказание своего начальника Швейк выполняет с зажмуренными глазами, поскольку стрелять ему приходится впервые. Дауэрлинг падает, издав предсмертный стон, а Швейк с чистой совестью отправляется в русский плен. Годы, проведенные в России, вызвали решительный перелом в жизни и творчестве писателя. Постепенно он сознает, что подлинное освобождение трудящимся и подлинную независимость его родине могут принести только социалистическая революция и диктатура пролетариата. Порвав с реакционным руководством Чехословацкого легиона, Гашек приезжает в Москву. Здесь он встречается со Свердловым. А 12 марта 1918 года на заседании Московского совета в Политехническом музее Гашек слушает выступление Ленина и вскоре становится членом чехословацкой секции РКПБ. Он сотрудничает в газете чешских левых социал-демократов России, «Прукопник», «Первопроходчик», проводит большую агитационную работу среди своих земляков, призывая их верить русской революции. В мае 1918 года вспыхнул чехословацкий мятеж, спровоцированный по указке Антанты контрреволюционным офицерством. Мятежники подошли к Самаре. Гашек, политический комиссар, сформированный при его активном участии чехословацкой красноармейской роты, вместе со своими товарищами до последней возможности сдерживает натиск наступающих. Когда участь Самары была уже предрешена, он вспоминает, что в гостинице Сан-Рэмо остались важные документы, и возвращается в город, чтобы уничтожить их. Но пробиться назад к своим ему уже не удается, пришлось пробираться к красным частям, разыгрывая идиота от рождения сына немецкого колониста, который якобы еще в детстве убежал из дому и теперь плутает по белу свету. С октября 1918 года Гашек находится на ответственной партийной, политической и административной работе в политотделе 5-й армии Восточного фронта. Вместе с армией он совершает путь от Бугульмы до Иркутска. Люди, знавшие писателя в те годы, отзываются о нем как о сознательном революционере, рассказывают о его мужестве, исключительном трудолюбии, больших организаторских способностях. выступая на страницах органов чехословацких коммунистов в россии и фронтовых газет пятой армии редактируя революционные издания предназначенные для бывших военнопленных и представителей ранее угнетенных национальностей гашек приобрел навыки партийного журналиста его сатирические фельетоны той поры многие из которых написаны по русски из дневника уфимского буржуя дневник папа малюты отличаются четкой социальной направленностью и проникнуты беспощадной ненавистью к врагам революции. Вместе с тем писатель научился смотреть на действительность с высоты социалистического идеала. Один из его боевых соратников вспоминает «Прирожденный сатирик, остро чувствующий теневые стороны жизни, он в то же время с детской радостью откликался на ростки нового, свежего, чистого». Свойственное Гашику комическое видение мира не покидало его и в эту героическую и романтическую эпоху. Матезалка, встретившийся с ним зимой 1920 года, писал, «Я обратил на него внимание, как и все остальные, ибо в присутствии Гашика мрачным оставаться было невозможно. Он рассказывал, а мы, кругом стоящие, улыбались, смеялись, хохотали или просто ржали». Разговор Гашека — сплошной поток остроумнейших положений. Шутка неоднократно выручала писателя и в его агитационно-политической работе, помогая склонить на сторону революции колеблющуюся аудиторию. Еще в России у Гашека возникает мысль написать юмористическую эпопею, охватывающую события мировой и гражданской войн. Заслуженный деятель искусств, РСФСР. Художник Ярослав Сергеевич Николаев, работавший вместе с Гашиком летом и осенью 1920 года в Иркутске, и живший с ним в смежных комнатах домика пастора, получил от писателя, размноженный на жирографии или гектографе, экземпляр еще одного варианта похождений бравого солдата Швейка. Этот, написанный от руки, по-русски на грубой серой бумаге «Пухлый том», помимо известных нам по чешским изданиям 1917 и 1921-1923 годов, включал в себя и такие главы и части, как «Приключения кадета Биглера в плену» и «Швейк в стране большевиков». К сожалению, русский вариант «Швейка» пока не найден, так же как книга о попах, про которую Гашек рассказывал Ермиле Майеровой. И пьесы, ставившиеся в Киеве и Красноярске. В это время на родине писателя назревают важные события. Внутри Чешской социал-демократической партии происходит раскол. Ее левое революционное крыло стремится следовать русскому образцу. В Шахтерском городе кладно возникает Центральный рабочий совет. Сполохи революционного Красного Зарева приближаются к буржуазной Чехословакии. Руководители марксистской левой, приехавшие в Москву на Второй Конгресс Коминтерна, ищут в России чешских коммунистов, способных возглавить революционное движение на родине. Делегаты Красного Кладно проявляют особую заинтересованность, чтобы в этот опорный пункт борьбы за советскую власть в Чехии был послан Ярослав Гашек. Подчиняясь решению Чехословацкого центрального бюро при ЦК РКПБ, Гашек вместе со своей второй женой, работницей уфимской типографии Александрой Гавриловной Львовой, выезжает на родину. С нелегким сердцем расстается он со страной советов, где во многом стал другим человеком. В Прагу Гашек приехал 20 декабря 1920 года, уже после того, как чехословацкий пролетариат потерпел поражение в решающей схватке с национальной буржуазией, борьбе за народный дом в Праге, переросшей во всеобщую забастовку. Начались аресты и процессы. Гашека встретила злобное улюлюканье врагов. Реакция требовала расправы с красным комиссаром. Тайная полиция установила за ним слежку. Многие старые друзья отвернулись от него. Келнер Патера притащил в заднюю комнатку кафе «Унион», где Гашек устроил свою штаб-квартиру, целый ворох газетных вырезок. Здесь были сообщения о его мнимой смерти, Согласно версиям, появлявшимся в разное время, он был расстрелян в чешских Будайовицах за государственную измену, убит на фронте, повешен чешскими легионерами и тому подобное. Текст ордера на арест, выданного 25 июля 1918 года легионерским военно-полевым судом в Омске. Некрологи. Один из них носил достаточно красноречивое название «Предатель». Знакомые расспрашивали Гашика, правда ли, что на его совести немало жизней чешских легионеров. И он отвечал, что все это ложь. Только одного, мол, он себе простить не может. Однажды, когда красноармейцам нечем было приводить в порядок свое обмундирование, он приказал убить каждого второго младенца в округе, наделать из их кишок ниток и пришивать ими пуговицы. Но в действительности Гашику было не до шуток. Надежда на близкую революцию в Чехословакии оказалась нереальной. Те, с кем он должен был непосредственно связаться для революционной работы, были арестованы. Другие ему не доверяли. Да и сам он был невысокого мнения о чешских левых социал-демократах, проявивших в период декабрьских классовых боев нерешительность и непоследовательность. К этому добавились личные затруднения. Бездомный, лишенный средств к существованию, он был предоставлен самому себе. А тут еще ему угрожал судебный процесс за двоеженство. В свое время Гашек не нужным оформить фактический развод с Ермилой Майеровой, и с собственным сыном он должен был встречаться как посторонний человек». И вот тот Гашек, который говорил, что будь у него десять жизней, а не одна, он с радостью пожертвовал бы ими ради торжества пролетарской революции, тот Гашек, который вернулся на родину, чтобы намылить шею чешскому буржуазному правительству, вновь становится завсегдатаем пражских кабачков, бесшабашным бродягой, любителем веселых компаний. с чешскими коммунистами он почти не встречается, в работе марксистской левой практически участия не принимает, первые его юморески, написанные после возвращения, появляются в национально-социалистическом чешске «Слово» и в либеральной трибуне, в буржуазном кабаре «Семерка червей» он выступает с воспоминаниями о том, как был народным комиссаром, В цикле юмористических рассказов, первый из которых носил название «Комендант города Бугульмы», Гашек, казалось бы, смеется над своим красноармейским прошлым. Разным издателям и редакторам он обещает написать роман или цикл юморесок с сенсационными с точки зрения антисоветской пропаганды названиями вроде «Швейк в Кремле». Только наиболее проницательные друзья писателя понимали, что все это еще одна грандиозная мистификация. Любителям сенсаций, падким до рассказней о большевистских ужасах, он сообщает, что снег в России белый или что русские питаются мясом монголов. в юморесках о своей комендантской деятельности в бугульме которой печатала буржуазная трибуна он показывает вздорность мещанских страхов перед большевиками но вместе с тем высмеивает горе революционеров страдающих детской болезнью левизны в коммунизме Истинную политическую позицию Гашика раскрыли лишь его фильетоны и юморески, появившиеся в 1921 году на страницах коммунистических изданий «Рудеправа», «Саршатец». В них писатель сводил счеты и с чешским буржуазным правительством, и с реакционной прессой, и с антинародными партиями, и с предателями дела революции из среды бывших социалистов. На Втором съезде Партии умеренного прогресса в рамках законности Гашек объявил о распуске партии, поскольку де ее программу целиком восприняли чешские социал-демократы. Перо сатирика служит теперь нуждам повседневной борьбы революционного пролетариата. Оно становится еще более разящим и метким. расширяется и круг мишеней. Это уже не только отечественная реакция и различные институты буржуазно-бюрократического государства, но и международный империализм. Роковое заседание конференции по разоружению, а в то время как буржуазные издатели и редакторы ожидали первых страниц похождений Швейка у красных, за которые уже заплатили аванс, Гашек, деньги ему судили слесарь, жестянщик и маляр. начал издавать другого швейка, того самого, героя которого Мартин Андерсон Нексе назвал позднее гениальной, огромной фигурой революционного народного духа. Но маска, которую вновь надел на себя писатель, слишком тесно пристала к его лицу, и это стало для него трагедией. Анархически настроенные друзья объяснили его поведение в конце жизни возвращением к анархическому образу мыслей. Они попросту мерили его на свой аршин. В действительности Гашек не изменил своему большевистскому прошлому. Возвращение к анархическому образу жизни, а отнюдь не к анархическим убеждениям, было местью гения обывательскому окружению. Гашек упрямо разыгрывал трагикомический фарс о последнем представителе пражской богемы и в жертву роли приносил и свое здоровье, расстроенное перенесенным в России тифом, и в какой-то мере даже свое творчество. А к тому, что он писал, автор Швейка, все еще не до конца уверенный, подлинная ли эта литература, впервые начинал относиться серьезно. Работа над книгой, которую он собирался завершить за два месяца, продвигалась медленно. Деятельная натура Гашика не позволяла ему подолгу засиживаться за письменным столом, и его первому издательскому компаньону, Франтишеку Сауэру, приходилось буквально запирать неугомонного сочинителя под замок. Но, надолго отрываясь от работы над романом, Гашек в то же время продолжал творить швейка, проверяя еще ненаписанные главы на слушателях из народа и обогащая будущие страницы своей сатирической эпопеи наблюдениями, анекдотами, словечками, подчерпнутыми непосредственно в народной среде. Последние годы жизни писателя связаны с местечком Липнице в Юго-Восточной Чехии, куда в сентябре 1921 года увез его художник Ярослав Панушка. Состояние здоровья Гашика все ухудшалось, он уже не мог писать, не мог выходить из собственного домика, куда перебрался в октябре 1922 года. Ранее он жил в местном трактире. 29 декабря Гашек в последний раз. Диктовал Швейка. В 4 часа утра, 3 января 1923 года, он подписал свое завещание Сказал Швейк тяжко умирает и отвернулся к стене. Через несколько часов его не стало. На похоронах из чешского литературно-художественного мира присутствовал один. Ярослав Панушка. Пражские друзья Гашика не поверили сообщению о его смерти, считая, что это очередная шуточная мистификация. Похождение бравого солдата Швейка вобрали в себя весь жизненный и творческий опыт Гашика. В значительной степени это автобиографический роман. Писатель вновь возвращается к эпизодам, героем которых был сам. Многие из них уже ранее послужили материалом для его юморесок, но теперь личный опыт осмысливается им как опыт народа, опыт истории, и авторское «я» растворяется в десятках персонажей. Причем наиболее щедрые чертами характера и биографии Гашика наделены Швейк и вольно определяющийся Марек. Именно с этими двумя персонажами и связано в книге «Положительное начало». Гашек не стремится встать в позу бесстрастного повествователя и не скрывает своих симпатий. В сатирико-публицистических вступлениях к отдельным главам и комментариях по ходу действия мы постоянно слышим авторский голос. И все же перед нами не плод субъективистской иронии, а широкое эпическое полотно. Одно из самых объективных исторических свидетельств в мировой сатирической литературе. Эта книга представляет собой историческую картину определенной эпохи, подчеркивал сам Гашек в послесловии к первой части романа. В похождениях бравого солдата Швейка под обстрелы взяты те же сатирические объекты, что и в большинстве предвоенных юморесок Гашека — бюрократия, военщина, духовенство и всяческие верноподданные, впавшего в старческий маразм Франца Иосифа I. только здесь перед нами уже не критика отдельных социальных уродств и их носителей а показ разложения и крушения гигантской машины насилия и гнета война в бессмысленности которой особенно наглядно раскрывается общегосударственный идиотизм австро венгерской империи этого нового вавилона выводит повествование за национальные и локальные рамки и придает ему широчайшее обобщающее значение Взрывами безудержного смеха, провожая в могилу лоскутную вотчину Габсбургов, Гашек одновременно хоронит и ее союзников, и ее будущих победителей, хоронит целую эпоху мировой истории. И до тех пор, пока человечество не покончит с любыми формами антинародной власти и милитаризма, раскаты этого смеха будут звучать отходной, цепляющемуся за жизнь вчерашнему дню земного шара. «Швейк» — один из первых антивоенных романов XX века. Как отметил чешский писатель-коммунист Иван Ольбрехт, раньше всех, понявший гениальность этой книги, его соотечественнику, в отличие от других антивоенных авторов, не приходилось превозмогать в себе войну и внутренне одерживать победу над ней. Он стоял над ней уже с самого начала. Он смеялся над ней. Это чувство превосходства над двойной выросло у Гашика из сознания, что полупризрачный, гротескный мир живых мертвецов, карикатурный кошмар прошлого, неминуемо будет развеян освежающей бурей народной революции. Недаром вольно определяющийся Марок пророчествует: ныне героев нет, а есть только убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, они дождутся бунта. но и будет же потасовка. Прошлое изжило себя, и народ, единственная реальная общественная сила, уже отчетливо сознает это. На контрасте мнимой и подлинной исторической реальности и построен весь роман, целиком пронизанный предчувствием крушения старого мира. «Жизнь — не школа для обучения светским манерам», — предупреждал Гашек читателя, — Дело, однако, не только в откровенной манере изъясняться присущей его героям. Лишь немногие произведения мировой литературы могут сравниться со страницами комического эпоса чешского писателя по откровенности изображения ужасов, войны и народных бедствий. Но смех Гашика превозмогается самая смерть, ибо это смех бессмертного и вечно возрождающегося народа. И не случайно в книге упоминаются Дикамерон, Дон Кихот и Санчо Панса, добродушный великан Гаргантюа, рожденный фантазией старого веселого рабле, гротескный и вместе с тем подчеркнуто плотский реализм романа, предвосхищающего революционное возрождение народа, непосредственно связан с традициями литературы возрождения.